Глава шестая. Аня. На следующий день я постаралась себя убедить в нелепой случайности, произошедшего со святом. Бывают же затмения, или там звезды неправильно сложились. Когда-то видела такие передачи, и там утверждали, что в эти дни возможны любые непредвиденные сюрпризы. Пусть для меня это станет уроком и скорее забудется. Особенно его сильные руки, заставившие меня чаще дышать во время танца. И невероятно чувственный, жаркий поцелуй. Блин, с такими мыслями мне потребуется круглосуточно лепить горшки и выучить наизусть все биографии известных художников. Последняя пара подходила к концу. Оставив нам задание, преподаватель вышел в деканат. Я посмотрела критично на слишком размытое изображение яблока, смяла листок и закинула в портфель. Мой телефон пискнул сообщением. «Если ты моя лучшая подруга, соглашайся. Лера кого угодно доконает». «Поеду, поеду. Только вытри синюю краску с лица, чтобы мы прохожих не пугали». Вижу, как Лерка опустила голову, читая переписку. «Есть!» — она радостно взвизгнула и помахала мне кистью. Лера давно уже звала меня к себе домой с ночевкой, но мне все было или неудобно, или некогда. «После моего побега с дня рождения до сих пор чувствую вину перед подругой. Поэтому сегодня решила согласиться. Но и немаловажно то, что наглый брат Леры живет отдельно от родителей». Только прикрепила новый лист, в аудиторию заглянул Леонардо. «Анна, тебя можно на пару слов? Я не одна, Аня, в нашей группе, и потому не сдвинулась с места» что от меня может понадобиться звезде нашего второго курса». После нескольких побед на выставках его как-то незаметно переименовали из «Лёни» в «Леонардо», и парень теперь только на это имя и отзывается, считая себя современным гением. Даже белокурые волосы отрастил до плеч, пытаясь и внешне стать похожим на всемирно известного Леонардо да Винчи. «Леонардо, подойди к ней ближе и нормально спроси» тут же вставила свои пять копеек Лера. И, прикрываясь тетрадкой, она начала мимикой мне показывать побуждающие ко всему и сразу безумные знаки. Проходя между рядов, мимо подруги, гений бросил на неё недоумённый взгляд поверх очков и приблизился ко мне. «Я не задержу тебя надолго, Анна. Выйди в коридор, пожалуйста». При всём своём статусе лучшего студента вежливость и тактичность у гения не отнять. Внешне он похож на ботана, как за спиной называют его многие студенты. Но то, как гений держится при разговоре, заслуживает с моей стороны как минимум уважения. А как максимум я согласна с преподавателями. У Леонардо очень яркий талант художника. «Так ты ко мне?» Тут уж я подскочила со своего места, чуть не уронив на пол краски. «Подумать только, сам гений прибыл по мою душу». Вышла к нему в коридор и прикрыла за собой дверь. Мне доводилось раньше с Леонардо пересекаться на мастер-классах или общих лекциях, когда объединяют все группы. Но дальше ничего не незначащих фраз при обсуждении новой техники рисунка у нас не заходило. «Видел твою фамилию в списке студентов, которых выбрали писать пейзаж для итогового занятия». Перешел он сразу к цели визита. «Ты уже выбрала, с кем будешь работать в паре?» Своим вопросом гений загнал меня в тупик. Мало того, что я не поинтересовалась списком, в отличие от Леонардо, так и думать забыла об этом. Переключила внимание на более важные дела. Лера записалась на другую тему, и потому автоматически отпадала для меня в качестве пары. «Не выбрала, но еще есть время. Впереди ведь целый месяц!» Напомнила ему о сроках, все еще не понимая, чего он хочет от меня. «Времени совсем мало, если учитывать подготовку. Месяц быстро пролетит». поучительным тоном призвал меня к ответственности Леонардо. «Я решил предложить тебе объединиться со мной в пару. Согласна?» «Обалдеть!» — от такого поворота я опешила «Не шутит?» «Вроде нет». С юмором провал у Леонардо. Вот уж повезло мне. Работать с гением, да о таком я даже не мечтала. А он сам взял и предложил мне. Стоп. А почему мне? Сомневаясь, что это может быть розыгрыш, захотелось уточнить. Леонардо, конечно, серьезный парень и даже слишком, но мало ли. Я проверил сведения на всех желающих писать пейзаж. «Ты учишься на отлично, не пропускаешь занятия и внушаешь доверие. Поэтому я пришел к тебе, Анна. Если тебе нужно время подумать, то я еще кому-нибудь...» «Никого не надо!» — перебила его в страхе, что передумает. «Я с радостью принимаю твое предложение. Ты не пожалеешь. Буду очень-очень стараться. Спасибо, Леонардо. Спасибо, спасибо!» Вела себя как дурочка, но не могла сдержаться. От счастья чуть обниматься к нему не полезла. Хоть гений и перестал смотреть на меня, разглядывая нечто над моей головой. Сзади раздалось подозрительное покашливание. И тут же я услышала голос, который так хотела забыть все эти дни. «Вот как? Ну что, мужик, тебе нереально повезло!» Если Аня приняла твоё предложение и собирается очень постараться, то всё, прячь нос и готовься к отступлению. Да, и чуть не забыл самое главное. Без текилы лучше к ней не приближайся.